Глава 22 «Одну минуту, доктор Иманати», — воскликнул я, затем вскочил со стула, быстро перепроверил, все ли покинули клинику, после чего запер окна, чтобы никто не мог подслушать нас, и вернулся к разговору. «Рассказывайте, что у вас произошло. Я постараюсь оказать вам поддержку настолько, насколько это возможно». «Спасибо вам, доктор Кацураги», — вздохнул Адлай Иманати. «Я несколько часов назад осмотрел одного пациента, ради которого мне пришлось проехать несколько сотен километров. Я узнал о нем случайно. Мне сказали, что он контактировал с какими-то необычными камнями, а после этого заболел». Значит, есть вероятность, что вспышка инфекции Фебрис-12 возникла уже и в ЮАР. Если это правда, вирус быстро адаптируется к любым климатическим условиям. Его уже и в Гренландии находили, и в Австралии, и в Японии а теперь есть вероятность, что он уже добрался и до зоны близ экватора. «Вы сказали, что открыли новый путь распространения, доктора Манати. напомнил я. «Что вы имеете в виду?» «Мне сказали, что тот камень, который предположительно является осколком метеорита, был найден пациентом в одной из пещер, где протекают грунтовые воды. Понимаете, к чему я клоню?» «Хотите сказать, что осколки метеоритов могут перемещаться даже по подземным течениям?» — предположил я. Возможно, так и есть. Больше всего я опасаюсь, что вирус может сохранять свою целостность в грунтовых водах и перемещаться таким образом через реки, озера и даже выбираться в морские воды. Если это действительно так, вопрос его распространения по всему миру через воду — лишь вопрос времени», — объяснил свою теорию Адлай и Монати. «Подождите, а с чего вы взяли, что он вообще способен пережить длительное пребывание в воде?» — поинтересовался я. «Вы ведь сказали, что заболел только тот, кто контактировал с камнем. Это вовсе не означает, что вода заразна». «Я забыл уточнить, доктор Кацураги», — вздохнул он. «Контактировавший с неизвестным минералом пациент заболел тяжелее других. Остальные заболели после того, как употребили воду из этого источника. У меня в деревне пять больных детей». «Погодите-ка», — перебил его я. «Дети? Взрослые не заболели?» «Взрослых в этой пещере и не было». Местные жители говорят, что дети часто лазают по этим пещерам, но раньше такого не случалось. Ох и двойственная же ситуация. В идеале их нужно срочно изолировать, перепроверить все органы и системы, сдать полный спектр анализов и только потом уже судить. Возможно, фебрис-12 маскируется под другое заболевание. Но почему-то мне кажется, что дело не в этом вирусе. Я еще даже не знаю симптомы, но интуиция подсказывает мне, что мы имеем дело с чем-то другим. Если бы я только мог осмотреть их лично и... Стоп! А я ведь и вправду могу это сделать. По крайней мере, могу попробовать. «Доктор Иманати, где сейчас находятся эти дети?» — спросил я. «Далеко от вас?» «Нет, в соседнем здании», — ответил он. «Я поместил их в местный изолятор». Жду, когда ВОЗ пришлет мне автомобиль и специальную группу для перевозки детей в ближайший центр инфекционных болезней. Я смогу вам помочь, доктор манати но для этого мне потребуется связаться с вами ровно через час. Я хочу, чтобы вы надели защитный костюм и прошли к детям со своим телефоном. Интернет у вас там ловить будет? Сможете показать мне их по видеосвязи?» «Должен ловить, доктор Кацураги», — ответил он. «Здесь рядом хорошая вышка». Может, иногда будет прерываться, но, думаю, мы справимся. Тогда ждите моего звонка. Через час я с вами свяжусь. Я положил трубку, подхватил свои вещи и на бегу вызвал такси. Мне нужно было срочно добраться до своей квартиры, ведь теперь у меня есть способ оказать помощь на расстоянии. Лекарский компас, который я совсем недавно приобрел у коллекционера на севере Японии. С помощью него мне удалось буквально внедриться в сознание других лекарей. Я пока что не могу знать наверняка, может ли он помочь мне повлиять на пациентов из Африки, но я должен хотя бы попытаться. Если через телефонную связь передавались мои мысли и лекарская энергия, значит, магией с помощью этого компаса можно манипулировать на расстоянии. Что ж, лучшие возможности это проверить и представить сложно. Мне повезло, и я добрался до дома, миновав большую часть пробок. Хотя обычно в это время из Сибуи выехать практически невозможно. Поднимаясь в квартиру, я мысленно рассчитал разницу во времени. Если у меня сейчас 10 вечера, значит, в ЮАР должно быть за полдень. Это к лучшему. Думаю, если у заболевших детей действительно окажется фебрис 12, днем машины ВОЗ доберутся до этой деревни гораздо быстрее, чем ночью. Я забежал в квартиру а затем, не раздеваясь, достал из своего тайника компас и вновь позвонил через мессенджер Адлаю Иманати. Почему-то он долго не отвечал. «Мне пришлось набрать его шесть раз, но все безрезультатно». «Ну давай же!» — вновь вызывая Иманати, прошипел я. «Может, там все-таки не ловит интернет? Либо случилось что-то еще, чего мы оба не предсказали? Но я все же буду дозваниваться до тех пор, пока он не ответит». Мы рискуем потерять пятерых детей. А если там и вправду вспышка Фебрис-12, значит, и вся деревня скоро вымрет. Нужно поспешить». «Да, доктор Кацураги, я вас слышу», — наконец ответил Адлай. «Простите, мне пришлось отвлечься. Парню стало еще хуже. Пришлось вколоть ему противорвотное. Его всего выворачивает наизнанку». «Как остальные?» — тут же спросил я. «Гораздо лучше в сравнении с ним. Может показаться, что они и вовсе не болеют». «Но симптомы той же инфекции все равно есть», — объяснил Адлай и Манати. «Так осталось придумать, как мне провернуть дистанционный осмотр, не заставив Адлая заподозрить что-либо о моих силах». «Доктор и мне нужно знать все о течении этого заболевания», — произнес я. «Прошу, включите камеру, вставьте телефон в нагрудный карман и покажите мне пациента. Будет лучше, если вы его осмотрите при мне». Я постараюсь дать вам подсказки, если что-то пойму». «Хорошо, доктор Коцураги, одну минуту». Включая камеру, ответил Адлай. «Так, вам все видно?» Я настроил качество связи и всмотрелся в экран своего мобильного телефона. Как же меня ужаснуло то, что я увидел. И речь сейчас вовсе не о пациенте. Больше всего меня поразили условия, в которых находятся больные. Это прекрасно видно даже через видеосвязь. Изолятор? Да разве можно назвать изолятором старый деревянный дом с прогнившими стенами? ЮАР — не самая бедная страна в Африке, но в некоторых ее деревнях все-таки царит полная антисанитария. «Я все вижу, доктор Иманати, начинайте осмотр», — произнес я, а затем сжал в руках артефакт «Компас». Так, смотрите, доктор Кацураги, пациенту 13 лет. Симптомы появились три дня назад, у четверых его ровесников буквально сегодня. Только после этого они признались, что на самом деле произошло в той пещере три недели назад. «Так с момента посещения пещеры прошло уже три недели?» — уточнил я. «Да, все верно. А что вас так удивляет?» — ответил Иманати. «Нет, тут определенно что-то не так. Фебрис-12, конечно, тоже может играться с инкубационным периодом. Но в целом общая картина выглядит подозрительно. Во всех предыдущих случаях вирус начинал проявлять себя в период от нескольких часов до двух-трех дней, а тут получается, что у детей симптомы появились практически одновременно, лишь спустя три недели. Это продолжает наталкивать меня на мысль, что мы имеем дело с совсем другим заболеванием. «Продолжайте осмотр, доктор Эмманати», — попросил я. Больше всего меня в данный момент интересуют симптомы, которые возникли у мальчика. Я все ждал, когда появится эффект компаса. До этого момента мне казалось, что все тщетно и мой план не удастся. Однако, как только Адлай и Манати начал перечислять жалобы и симптомы, я почувствовал, как мое восприятие реальности изменилось. Больше перед моими глазами не было низкокачественного видео, передаваемого телефоном Имонати. С этого момента я стал наблюдать за картиной сразу с двух сторон. Через самого Адлая и через анализ, который смог прорваться через десятки тысяч километров и за счет союза интернета и магического артефакта оказался прямо в Африке. Поначалу родители мальчика заметили, что он потерял аппетит. Голос доктора Иманати звучал прямо в моей голове. Теперь важно проследить за тем, чтобы я случайно не ответил ему мысленно. Иначе он, мягко говоря, удивится. Интересно, как я смог установить с его сознанием прямой контакт? Может, он тоже имеет лекарские способности? Нет, это не так. Работа компаса стала мне предельно ясна. С лекарями я могу связываться через артефакт напрямую, а для слияния с органами чувств других людей Требуется телефонная связь или интернет. Он перестал есть, начал слабеть. На улице сверстники его больше не видели, потому что он постоянно валялся дома, — продолжил Адлай. За слабостью пришла лихорадка. За сутки мальчик начал жаловаться на головную боль и... «Доктор Кацураги, позволите, если я не буду его мучить лишними проверками?» «О чем это вы?» — временно закрыв свой разум, вслух произнес я. «О боязни. — ответил Имманате. У него очень резкая реакция на фонарик. Как видите, он даже от солнечного света старается укрыть лицо. И это при том, что все окна занавешены. Пациента раздражают даже малейшие лучики света. Плохо дело. Речь идет о поражении нервной системы и органов чувств. Вопрос только в том, насколько далеко зашли повреждения в головном мозге. Пора направить взор анализа туда. Нет, не надо включать фонарик. Я верю вам на слово, ответил я. Помнится, вы упоминали, что его постоянно рвет. Есть и другие симптомы поражения пищеварительной системы. Тошнота, рвота и неукротимый понос, тут же ответил Адлай. И это вам еще плохо видно, что происходит с его руками, ногами и шеей. Мальчик двигается с большим трудом. Теперь понимаете, о чем я говорю, доктор Кацураги? Симптомы слишком разношерстные. На такое способен только Фебрис-12. И Монати мог спокойно говорить о вирусе прямо при пациенте, поскольку мальчик, судя по всему, не понимал английского языка, на котором мы с коллегой как раз и общались. Вот только я был уверен, что Адлай ошибается. Судя по всему, он просто слишком перенервничал и перестал объективно мыслить, когда столкнулся с этими симптомами. И я могу его понять. Да, действительно, ситуация выглядит так, будто у мальчика отказывает вообще весь организм. Но стоит учесть, что фебриз 12 не единственный вирус, который умеет так делать. Я временно отстранился от монолога Адлая и Монати и погрузился в нервную систему пациента. И довольно быстро нашел то, что искал. В его спинном мозге начались необратимые изменения. В передних рогах В участках, где проходят нервы, отвечающие за движение, возникли участки нарушения кровообращения. И вскоре после этого я нашел вирусные частицы. Но не фебрис-12. Моя теория оказалась правильной. «Доктор Эмонати, кто доставит детей до ближайшей инфекционной больницы быстрее, машины-воз или местный транспорт?» — спросил я. «Что?» — удивился он. «Но им нельзя контактировать с другими людьми». Тем более с обычными жителями. Еще раз повторяю вопрос, перебил его я, кто доставит быстрее? Учитывая, что из мне еще даже не отзвонились, судя по всему, их машины не успели выехать, ответил Адлай. Доктор и Манати, срочно ищите тех, кто может отвезти детей в крупный город. Это не Фебрес 12. Никто от них воздушно-капельным путем не заразится. Как? Адлай чуть не выронил телефон. Тогда что это? «Гарантирую вам, что это полиомелит», — сказал я. «Все сходится. Инкубационный период, симптомы и даже способ заражения». Скорее всего, где-то в другом месте в воду попали нечистоты. И вирус добрался до детей как раз в тот момент, когда они лазали по источнику. Готов поклясться, что они из него пили. «Но... А как же камень?» — растерялся и Иманате. «Разве это не кусок метеорита?» «Дети могли его придумать». «Просто приукрасили историю. Уверен, на самом деле там был самый обыкновенный минерал», — объяснил я. «Если сомневаетесь, можете в случае неудачи доложить ВОЗ, что это я сбил вас с правильного пути. Я готов взять на себя ответственность, но детей лучше как можно скорее положить в стационар. Как минимум, один из них может на всю жизнь остаться инвалидом». Я понимал, как тяжело дается этот выбор моему коллеге. Но у меня сомнений не было поскольку я собственными глазами увидел вирус полиомилита. Уж от фебрис-12 я его отличить точно смогу. В большинстве стран эту инфекцию уже давным-давно победили, но в Африке она встречается до сих пор. Болеют в основном только дети, но клинические проявления встречаются лишь в четверти случаев. Однако протекает это заболевание очень тяжело. Как правило, поврежденную нервную систему Восстановить уже невозможно. Ребенок навсегда остается парализованным инвалидом, прикованным к креслу или костылям. В моем мире этот вирус тоже встречался время от времени. Основные вспышки, правда, закончились еще в XIX веке. После этого Российскую империю заболевание больше не беспокоило. Хотя, изучая историю этого мира, я обнаружил, что после прошедшей здесь Второй мировой войны Россия столкнулась с этой инфекцией еще раз. Несколько лет подряд каждый год полиомиелит уносил жизни примерно 12 тысяч человек. А 40% из заболевших навсегда оставались инвалидами. Суть этого заболевания – парезы и параличи, то есть отключение скелетной мускулатуры. Одно дело, когда отключаются ноги или руки, другое дело, когда вирус поражает дыхательные мышцы. В первом случае человек становится инвалидом, а во втором погибает из-за дыхательной недостаточности. Перед тем, как Адлай и Иманати положил трубку, я выплеснул из себя всю свою лекарскую магию и постарался убить вирус, пока еще не поздно. Стер его у всех пятерых детей. А затем постарался восстановить хотя бы часть нервных волокон самого тяжелого больного. Это было сложно. Прежде такого на расстоянии никогда не делал. Мне всех людей жалко, но позволить умереть детям я точно не могу. Именно поэтому я рискнул и, кажется, потратил почти весь свой запас маны. Ох, и пожалею я об этом в итоге. Хотя нет, это неправда. Организм мой будет страдать, зато я буду уверен, что поступил правильно и сделал все, что мог. Адлай Иманати поблагодарил меня за помощь и отключился. И только после разрыва связи я осознал, как на самом деле действует компас. Из-за связи через расстояние я потратил куда больше сил, чем думал. По факту помог излечить пятерых детей. Оказалось, будто я одним махом восстановил целую роту из раненых бойцов. У меня едва хватило сил доползти до кровати. Чисто инстинктивно перед тем, как заснуть, я сжал свой танто. Почему-то мне казалось, что он сможет поддержать мой внутренний сосуд. И на следующее утро я убедился, что мой план сработал. Чувствовал я себя так, будто вышел из трехмесячного запоя, но, по крайней мере, при этом я не погиб. И детей спас. Это самое главное. Те четверо точно выйдут сухими из воды, а вот над особенно тяжелым еще предстоит побороться врачам из ЮАР. Но летального исхода не будет. Главное, чтобы вернули ему возможность двигаться. Все возможное я для этого уже сделал. Организм поднял меня ровно за полчаса до начала конференции. Все-таки более надежного будильника, чем внутренние часы, быть не может. По крайней мере, мои меня никогда не подводили. Я умылся, поддержал себя чашкой кофе, а затем вышел на связь с членами группы «12». Пробежался глазами по списку, чтобы вспомнить всех, кто занимается борьбой с суперинфекцией наравне со мной. Эдвард Шеппард, Северная Америка, Мэтью Родригес, Южная Америка, Адлай Иманати, Африка, Купер Уайт, Австралия, Игорь Щербаков, Европа, Кацураги Тендо, Азия. Вскоре к нам присоединился глава ВОЗ Теодор Гебриус. Добрый день, уважаемые коллеги произнес он. «Рад, что вы все присутствуете на этом собрании. Признаюсь честно, когда мы впервые обнаружили Фебрис-12, я опасался, что многие из нас не доживут до этого момента. Но судьба оказалась к нам благосклонна». «Да, да. Это он еще не знает, что Купер Уайт остался жив исключительно благодаря лекарской магии. Без нее мы бы уже потеряли одного бойца». «Вы трудились как могли и выезжали на каждый очаг инфекции», — продолжил свою речь он. «Мне даже некого отметить из вас. Все потрудились на славу. Доктор Кацураги стал первым, кто смог излечить двух пациентов от фебрис 12 Зато остальные смогли предоставить нам несколько больных с легкой формой, которые согласились пройти обследование в закрытой лаборатории. И это, друзья мои, дало свои плоды». В нашем чате появился документ. «Скачайте, изучите в ближайшее время. Это зачатки будущих сыворотки и вакцины. Мы их еще дорабатываем, но от сыворотки эффект уже есть. Нам удалось полностью излечить трех пациентов с легкой формой благодаря их же антителам. Можно считать это нашей первой победой», — произнес генеральный директор ВОЗ. «Уже практически создали вакцину и сыворотку. Поверить в это не могу». В прошлом мире я пожертвовал жизнью, чтобы ее создать, а там у нас в наличии была и магия, и продвинутые технологии, и инфекция была гораздо слабее. Что-то у меня плохое предчувствие. Почему-то мне кажется, что лаборатория ВОЗ ошиблась. Не могли они создать эти препараты столь быстро. Нужно понаблюдать за пациентами, которым ее вкололи. Боюсь, могут возникнуть серьезные отдаленные последствия. «Однако это еще не все новости, господа», — вздохнул Теодор Гебриус. «У меня есть для вас и плохие. Мы активно сотрудничаем с военными и несколькими астрономическими обсерваториями. Общими усилиями нам удалось восстановить целостную картину падения того метеорита. Оказалось, наши предположения были неверны. Судя по полученным данным, большая часть осколков упала, и связь прервалась» поскольку на мой телефон начал кто-то названивать. Я на автомате сбросил трубку и лишь после этого обнаружил, что звонил мне Хамабе Додзен, отец Сайки Тамимуры. Его звонок прервал мою связь с коллегами всего на полминуты, но я уже всерьез забеспокоился, поскольку это был первый раз, когда он решился позвонить мне самостоятельно. Через мгновение мне пришло СМС-сообщение с его же номера. Прошу вас, перезвоните мне, Кацурагисан. сан Нам нужно серьезно поговорить.